Глава 19. Но меня всё же беспокоило то, что я чувствовала, когда смотрела на окно. Вот не удивилась бы, что именно там король. Скорее конная прогулка принца Азура закончилась. Тодар помог ему слезть с коня. Вот только мальчик не удержался и просто свалился на землю. Мы с его няней синхронно кинулись к нему, но принц сам важно поднялся на ноги. Ваша светлость, запречитала Арика. Я поднялся. Процедил сквозь зубы Азур: Всё нормально. Пора играть. Но у вас занятия по этике, сказала Арика. Пора её заниматься. Я не хочу. Надолго бы, принц. Вы будущий король, вам нельзя играть, продолжила няня. Но я хочу! И вообще, папа проснётся и выгонит тебя. Он опять топнул ногой. Ваша светлость, прекратите, вновь вставила Арика. Ваш отец и порку не отменял. Тут уже у меня ёкнуло сердце. Как так вообще можно с маленьким мальчиком Он ребёнок, в первую очередь сейчас. А вы за ним бегаете, не делай то, не делай это. Дайте ему расслабиться хоть на пару минут, вставила я. "Да", поддакнул мне принц. "Новая няня понимает". Арика закатила глаза, пока его величество не решил. "Да и кто она?" возмутилась няня. "Новая служанка, но явно не няня". "Так, давайте прекратим. Мы тут не для оскорблений собрались. Решим вопрос мирно". Ребёнок немного поиграет, а потом мы займёмся учёбой, ставила я. Арика вновь раздула крылья своего носа, но всё же согласилась со мной. Принц вновь схватил меня за руку и потащил в сторону замка, уже довольный тем, что всё решилось в его пользу. И я его прекрасно могла понять. В детстве столько запретов, а ты так хочешь поиграть, а потом время упущено. Арика что-то бубнила нам вслед, но я уже осадила её окончательно тем, что иногда надо давать ребёнку расслабиться. Сейчас принц Азур немного поиграет, и я смогу убедить его сесть за учёбу. А принц оказался весьма гиперактивным ребёнком. Сейчас пойдём в мои покои, сказала Азур, таща меня за собой как на буксире. Покои-то к покоям, лишь бы остановиться, да передышку получить, так я думала в этот момент. Мне думалось, что мы пойдём туда, откуда я почувствовала тот странный импульс, который охватил моё тело. Но нет, мы оказались в другой стране. Чутьё подсказывало, что там, куда меня тянуло, находился сам Филонг. Стражники, что следовали за нами, тут же встали у дверей. Но под взглядом Арики один из них вошёл внутрь вместе с нами. Понимаю, никто не доверял мне тут. Его покои оказались огромными. Всё в светлых тонах, на полу куча игрушек. Две служанки в тёмно-коричневых платьях тут же подскочили со стульев, завидев нас. "Ваша светлость!" Тут же склонились они, а затем начали рассматривать меня. Я же просто улыбнулась им. "Вы свободны", сказала Арика. "Его светлость хочет поиграть". Служанки тут же унеслися из комнаты, а Зурж же кинулся к своим игрушкам, стал мне что-то показывать, некоторые начал мне давать в руки, и то и дело говорил, что у меня глаза странные, но ему нравится. Он постоянно что-то придумывал: то поиграть, то ещё пойти куда-то, даже хотел затащить нас с няней в сад, но тут уже строгой Арике удалось его переубедить. Мол, если они идут в сад, то тогда надо начинать уроки этики. На это принц тяжело выдохнул, сокрушаяся своей незавидной судьбе. Я же уже думала, что пора от него как-то сленять, найти господина Вертино или Марусю. В конце концов, я здесь не для того, чтобы с принцем играть. Ну, по моей задумке. По задумке короля я вообще должна была что-то сделать с ребёнком, стать проводником и раскрыть магию принцу. Прекрасно. Я вспомнила, как меня обнял король в лесу и между нами установилась связь какая-то. Но будет очень странно, если я тут ни с того, ни с сего начну обнимать принца. А коротких прикосновений во время игры, видимо, было недостаточно. «Эх, так точно ничего не получится, а было бы шикарно. Пока его величество спит, я бы пробудила дракона у принца и проща этот мир. Но, видимо, так это не работало, нужно было что-то другое». Дверь в покое вновь открылась. «Ваша светлость, вы вернулись с конной прогулки?» – раздался ледяной голос. По спине пробежали мурашки. Сама Фиона в сопровождении нескольких девушек в пышных бальных платьях. Те с любопытством смотрели в покое принца. «Да». Принц встал с пола. У меня новая няня, он показал в мою сторону. Фаворитка Филонга лишь кинула на меня взгляд и тут же отвела его. Не узнала, что ли? Но тут она развернулась к стражникам и кивнула им. Ко мне тут же направилась та двоеца, что охраняла всю дорогу принца. Я даже опмянуться не успела, как меня схватили под руки. Что вы делаете? Азур кинулся на стражника и повис у него на руке. Эй! возмутилась я, пытаясь вырваться. Эта девушка опасна. Сказала Феонова внезапно: "Стража выведет её из замка. Она требовала у меня золота, и вообще она больна, ваша светлость". "Нет, она хорошая, пустите её, я приказываю", топнул ногой Азур. "Вот именно, я хорошая, а вы мне сами золото предложили", сказала я. Только на мои слова послышались смешки. Даже Арика ухмыльнулась со злорадством. "Госпожа Феона, пустите мою новую няню", продолжил Азур, не желая так быстро расставаться со мной. И главное же, из-за чего? Из-за цвета глаз. Это сегодня ему интересно, а завтра он уже забудет про меня, как про свою игрушку в общем зале, пока король спит, сказала Фиона. Я решаю, кто здесь будет слугами и нянями для вас. Мой папа прознётся, и я ставит её, оскалился Азур. Нет, это для вашего же блага. Она преступница и будет наказана за свои деяния, продолжила Фиона, едва не испаляя меня взглядом. Она шантажировала меня. Неправда, продолжал упорствовать принц Азур. Ваша светлость, пока ваш духовный дракон спит, вам нельзя общаться с бальными людьми, сказала Фиона. Я же говорила. Арика, уведи принцесс в зал. У неё глаза красивые, внезапно вставил Азур. Мне они понравились. У тех других не было таких глаз. Ваша светлость, у неё глаза нормального цвета, фыркнула Фиона. Но не сейчас. Вчера я видела, что они были голубыми. Видимо, она их красит. Нет, голубой это её цвет. Не самый лучший момент, чтобы задумываться, почему у них такая привязка к цвету глаз. Но я поняла, что мои голубые глаза не воспринимались нормально здесь. Больной они меня называли. Ох, только не хватало быть изгоем и вечно красить глаза. Вот только мне совсем не нравилось, как на меня смотрела Фиона. Мы вынуждены принять меры. Эта женщина больна. цвет её глаз голубой няня в мике исполнила приказы и потащила на выход маленького принца тот пытался сопротивляться но у него ничего не получалось и тут внутри меня начало что-то раскручиваться стражники тащили меня наружу я не могла им сопротивляться импульсы застроились по телу кожа стала покрываться блёстками опять то же самое было в лесу